Глава двадцать первая. На рассвете в небе появились тёмные дождевые тучи, однако в последующие часы Они вместе со своей лошадью проплыли мимо, оступив место белым барашком, сквозь который проглядывало солнце. До полудня Филипп занимался корреспонденцией. Сначала написал матери и братьям, затем приятелю, проявившему интерес к его пребыванию в Шварцвальде. Во второе письмо вошли заимствованные из первого описания красоты, увиденные во время конных прогулок по окрестностям. а также рассказ о посещении местных постоялых дворов. В одном из них Франц оказывал хозяйской дочке чересчур явные знаки внимания, за что и был вышвырнут за порог ее отцом. При воспоминании об этом Филипп усмехнулся. Его, друг, неисправим. О чем же еще написать? Может, повременить с отправкой обоих писем. Нынче днем лорд Деллингем устраивает пикник. Матушке наверняка будет любопытно узнать о том, что представляет собой эта английская забава. Филипп отложил перо и отодвинул наполовину исписанный лист бумаги, взяв другое письмо, то, которое он сегодня рано утром достал наконец-то из секретного почтового ящика. 2 дня они с Элизой почти не виделись, и это было к лучшему. Так Филипп смог восстановить внутреннее равновесие. слегка нарушенная тем, что случилось под старой Ивой. Ах, кого он обманывал! Ежели говорить откровенно, то податливо с девичьего тела и наивные, но пылкие поцелуи взволновали его гораздо больше, чем он ожидал. Лишь спустя два дня он осмелился прочесть эти слова. «Твои поцелуи, Мономур». Могу ли я забыть ласкающее прикосновение твоих губ к моим, от которого у меня перехватило дыхание? Могу ли забыть тот огонь, что зажёгся во мне? Я всё ещё чувствую тепло твоих рук на моей спине, проникающее сквозь ткань платья и корсета. Как бы я хотела упасть в твои объятия и вновь почувствовать твои губы. Филип Кашлину. На мгновение Ему показалось, будто отресат этого любовного письма он сам. Какой вздор! Элиза всего лишь переделывала главу из своего романа, где М обращается к А. Нельзя было не признать, нынешнее письмо не в пример живее и полнокровнее прежних бесцветных слов. Опыт поцелуя оказался весьма полезным для сочинительницы. В литературном отношении Эти её строки не нуждались ни в каких исправлениях. В них ощущалась расцветающая страсть, которая Филипп усмехнулся. Неужто Элиза в самом деле испытала то, что назвала огнём? Во всяком случае, напуганной она не казалась. Он осторожно сложил письмо, с тем, чтобы при первой же возможности Возвратейцы сочинительницы с несколькими словами похвалы. Около полудня франц Элиза и Филип пешком отправились на пикник, приняв во внимание хорошую погоду, благотворность ходьбы и буколетический характер предстоящего увеселения, от карета они отказались. Анна фон Креберн, не утерпев, вышла им навстречу. Большую часть пути до отеля барышни шушукались, Ивертели свои солнечные зонтики, шагая впереди мужчин. Те любовали всеми. На Анне фон Креберн было нежно-жёлтое платье, с полы ше расшитое цветами, а на Элизе голубое с кружевом по вырезу и по краю подола. Лазурный цвет, словно бы отражавший небо, очень к ней шёл. Филипп невольно улыбнулся. Кажется, он по примеру Элизы начал разглядывать дамские туалеты. Разумеется, не оставляя без внимания того, что под этими туалетами скрывалось. Он с удовольствием отметил и тонкой стали Элизы, и изящество её лодыжек, которые выглядывали при ходьбе из-под колышущихся юбок. Приближаясь к отелю, маленькая компания встречала многочисленных пешеходов и садовников. Погода весьма располагала к прогулкам. мимо молодых людей проехала открытая коляска с Фридой фон Бинхейм и её матерью. Барышня застенчиво улыбнулась. Постерегись, друг мой, сказал Франц Филиппу. Причём не дочери, а маменьке. Одного беднягу она в миг женила на своей старшей. А ведь он всего лишь был самым малост неосмотрителен. Франц охмельнулся. Поговаривают, будто Фрау фон Бенхайм и сестрица Фриды условились. Барышне позволяет кавалеру себя поцеловать, и в этот самый момент родительница входит в комнату. Минута, и прекрасная партия составлена. Я вовсе не собираюсь целовать Фройлен фон Бинкай, заявил Филипп, и его взгляд сам собой остановился на солнечном зонтике Элис. Тот ли это самый которое она забыла под Ивою. Какое это было сумасбродство — уступить желанию любопытствующей барышне и поцеловать ее. Франц мог заметить их отсутствие, и они были бы пойманы с полечным. Маленькая компания явилась в отель «Баденский двор» к назначенному времени. Слуга встретила их в дверях великолепного здания и через другие двери вывел в сад, а там указал на посыпанную песком тропинку, ведущую вглубь парка, к поляне, где было все приготовлено для пикника лорда Деллингэма. Поклонившись, лакей поспешил вернуться в отель, встречать новых гостей. — Ты позволишь, дорогая кузина? — сказал Франц, предлагая Анне руку. Ее белая перчатка легла на его рукав. — Могу ли я проводить вас, Элиза? С поклоном произнёс Филипп. "Можете, ничего другого вам не остаётся". Последовал лукавый ответ. "Я со своей стороны очень рад. Мой брат при неприятный спотник". До сих пор я не замечал, чтобы вы плохо ладили друг с другом, возразил Филипп, беря Елизу под руку. Они зашагали рядом. "Вероятно, вы слишком мало видели нас вместе". Что же ми женщинами французы бывают приветливее, чем собственными сёстрами, на счёт чужих женщин, подумал Филипп. Это верно подмечено. С ней им он порой даже чересчур приветлив. По счастью, сегодня вокруг вас будет много других молодых господ. Полагаю, вы знаете всех гостей лорда Делингема. Я бы так не сказала. С сисье де Шарвелем я лишь раз танцевала. а чите фон Штайнхайм едва представлено. Насколько я понимаю, они друзья Гера фон Глессема. Последовала недолгая пауза, затем Филипп тихо промолвил. «Я хотел вас спросить, тот ли зонтик вы сейчас держите, который потеряли, когда...» «Когда подвернула ногу?» «Да, это тот самый». Глаза Элизы блеснули. Возвратясь домой, я сразу же отправила одну из служанок его искать. Так вот почему Филипп, придя за зонтиком, не нашел его под Ивой. «Ах, вот и вы, наконец-то!» — воскликнула Марго фон Райник, элегантно поднимаясь с покрывала, на котором она сидела, с фройлен фон Биндхайм и фрау фон Штайнхайм. «Вы без нас скучали?» — спросил Франц. «Ну, разумеется». Вид до сих пор сам хозяин и Герфонштайнхайм были единственными мужчинами в нашей компании. Марго какетливо сложила губки и схватила Франца за руку. "Идёмте же, садитесь с нами", проговорила она, не обращая ни малейшего внимания на присутствие Анны, однако бросив игривый взгляд на Филиппа. "Вы хотели бы сразу присоединиться к дамам?" спросил он Элизу. "Если честно, нет. Давайте сперва поприветствуем хозяина. Выпустив руку своего спутника, она направилась к Лорду Де Лингему, стоявшему к ним спиной. Раздался хлопок, и воздух вылетела пробка. Англичанин навернулся, держа в руках открытую бутылку, и радостно воскликнул: "Наконец-то вы пришли, моя дорогая!" Игер фон Хоенхорн. Он слишком влюблён в неё, чтобы приветствовать меня более многословно, мысленно усмехнулся Филипп. Шампанское было разлито по бокалам, и завязалась беседа о кушаньях, обыкновенно подаваемых на пикниках. Ежели говорить в общем, то годится всё, что можно есть пальцами или одной вилкой, держа во второй руке тарелку. Соусов, конечно, не подают, как и горячего. Ростбиф куриная грудка, сыр, хлеб, фрукты. Всё это превосходно подходит для употребления альфреско на свежем воздухе. Но кроме того, гостям всегда предлагается немного пирога. Лорд Далингам указал на расставленные возле разостланных одеял корзины. Можно было подумать, будто они не просто принесены сюда из гостиницы, но проехали несколько часов в карете. Чай, готовится в отеле, и скоро будет подан. А в Англии мы, как правило, берём устройство для заваривания с собой. Элиза слушала лорда, маленькими глотками потягивая шампанское и время от времени грациозно кивая. Вдруг он кашлянул в презньюс. Прошу меня извинить, но боюсь, я пренебрёг своими обязанностями хозяина. До сих пор не поприветствовал леди Анну и вашего брата. а вон идут гер фон глессем и месье де шарвиль однакок тоже тот человек что их сопровождает наполнив шампанским ещё один бокал лорд деллингем поспешил к анне фон креберн подал ей напиток обменялся парой слов с ней и французом после чего обратился к только что пришедшим господам элиза и филип не спеша последовали за ним Незнакомец представился графом Сергеем Павловичем Ивановым из Санкт-Петербурга. Он прибыл в Баден-Баден только вчера, и месье де Шарвиль, с которым он давно дружен, взял на себя смелость привести его сегодня с собой, так как лорд Делингем говорил, что пикник будет устроен просто, без церемоний. Он надеется само собой добро пожаловать, граф. Лорд Делингем. Улыбнулся вежливо, однако не слишком восторженно. Вероятно, он заметил, как взгляд русского графа скользнул по лицам дам, сидящих на траве, и остановился на лице Элизы. Что же такого было в этой девушке? Чем она так притягивала к себе мужчин? Филип осторожно наблюдал за ней. Теперь она уже не казалась ему просто хорошенькой, как при первой встрече. За время прошедшее с того дня он разглядел в ней тихую красоту, красоту юности, свежести и наивности. Впрочем, нет. Наивной слезы не было, отнюдь. Она, по-видимому, обладала какими-то инстинктивными знаниями, какой-то врождённой чувственностью, которая Филипп одёрнул себя и заговорил с новоприбывшим господином Элиза тем временем направилась к дамам, но была поймана Гером фон Глессемом, который не замедлил занятий её беседой. Пикник удался. Молодые люди провели время с большой приятностью, ели, пели, смеялись и даже немного пели. Марго, теперь все стали обращаться друг к другу по именам, была вынуждена признать, что Франц, хотя и отменно любезен с ней, Всё же не выделяет её среди других дам, а по Симоне решила перенаправить своё внимание на Филиппа. Ну и тот не выказал особого желания углубить их знакомство. В его голове несмолкая звучали предостережения друга. Тогда Марго избрала себе новую цель русского графа. Сергей Павлович, однако, смотрел только на Элизу, как и другие господа. Месье де Шарвиль также был очарован ею. Когда он опустился рядом с ней на покрывало и оживленно заговорил по-французски, Герфон Глессом и Лорд Деллингем принялись метать в него злобные взгляды. Элиза смеялась, и бойко отвечала месье де Шарвиллю на его родном языке, к заметному неудовольствию англичанина, который, судя по всему, не был силен во французском. Видя многочисленных поклонников Элизы, Попеременно овладевавших её вниманием, Филипп неожиданно для самого себя почувствовал разочарование. Он надеялся возвратейся чеченительнице письмо и сказать ей при этом пару слов с глазу на глаз. Но теперь она опять сидела рядом с английским лордом. Придётся нынче вечером положить послание обратно в дупло с коротенькой запиской. Это будет то же самое. думал Филипп, успокаивая себе. Но неприятное чувство почему-то не проходило. Как бы ему хотелось видеть лицо Елиза в тот момент, когда он скажет ей, что теперь она сумела передать чувства своей героине гораздо достовернее. Быть может, в её глазах мелькнёт радость или даже гордость, а губы приоткроются весело и лукаво. В это самое время она смотрела на него сквозь разделявшее их пространство и улыбалась, как будто бы читая его мысли.